Глава 6. Второй день учебы начался вполне неплохо. С утра я успела побывать на двух практических парах факультета эльфийской магии. На теоретический поразмыслив, решила не идти. Были дела поважнее. Взяла у преподавателя список литературы по его предмету и направилась в библиотеку. Стоило забежать еще и из-за вожделенной зеленой мантии, дабы не смущать в дальнейшем преподавателей ФЭМ непривычным для них цветом формы, Но и это могло подождать. Через полчаса в памяти моего визора оказалось более двух сотен книг. И еще штук тридцать старых бумажных, защищенных магией от копирования и повреждений, лежали на столе. Оценив гору литературы, принесенной по моим запросам духами библиотекарями, я приуныла. Чтобы доволочь все это до комнаты, требовалась тележка или на худой конец маг-воздушник. Увы, ни того, ни другого рядом со мной не было. Пришлось тащить, как есть. Шатаясь под тяжестью учебников, я мысленно проклинала собственную жадность. Кто мешал взять половину, а за остальное вернуться? Правильно, никто. Уложила стопку книг на подоконник, перевела дух, собираясь силами. И в этот момент учебники, как живые, вспорхнули воздух и разлетелись под потолком. Я обернулась и увидела Алайлу и еще двух воздушниц курсом старше. Вся троица едва сдерживала смех. «Ой, что-то я не то сделала», — протянула одна из обладательниц голубых мантий, та на кончиках пальцев которой дрожала заклинание, удерживающее мои книги. Кажется, эта девушка была вчера среди желающих танцевать с терфоскором. «Так хотела помочь, сделать книги легче, но перестаралась. Извини». «Ну, достанешь как-нибудь, или сами упадут через час-другой». И воздушницы удалились. Проходящие мимо адепты поглядывали на меня с ехидством и без малейшего сочувствия. Никто не предложил помочь, да я и не ждала. Задумчиво взирала на висящий под потолком книги и искала решение. Как назло, поблизости не было ни одного растения. Не бежать же обратно к духам в библиотеку. Оставлять книги без присмотра тоже не хотелось. Порылась в сумке в надежде отыскать хоть что-то растительное. Кажется, брала с собой булку с маком. Увы, подвергшиеся термообработке зерна были целиком и полностью мертвы. Я билась над ними минут десять, но все усилия оказались тщетны. Заклинания не работали. Невидимый браслет на запястье шевельнулся, потеплел, легонько мазнул кончиком хвоста по запястью. «Чего тебе?» — тихо спросила я. «Знаешь, как помочь? Помоги». Лучше бы промолчала, потому что древний фич действительно помог». Плюнул в буку каким-то черно-зеленым сгустком, после чего маковые зерна очень даже охотно пошли в рост. Вот только безобидными маками то, что выросло, я бы назвать не рискнула. На гибких зеленых стеблях распустились бутоны с лепестками лунного света. А в серединках цветов красовались самые настоящие пасти с тонкими, алыми, раздвоенными языками и змеиными клыками. И все это шевелилось, извивалось, переплеталось и шелестело. Я застыла в ужасе, когда один из цветов потянулся ко мне и скользнул раздвоенным языком по ладони. Слава матери природе, через мгновение выяснилось, что растение повиновалось мне беспрекословно. Гибкие зеленые плети легко дотянулись до книг, обвили их, стянули крепче и надежнее, чем любые веревки, и со всем этим цветущим безобразием я поспешила вниз. Встречные шарахались в стороны и застывали, словно парализованные, провожая меня взглядами, а я перепрыгивала через ступеньку и отчаянно надеялась не встретить по пути никого из преподавательского состава. Подозревала, что даже Лир-Ойленоре вряд ли оценит случайно выращенный мной хищный маг со змеиными клыками. И, разумеется, закон всемирного невезения сработал точно как магические весы. Буквально этажом ниже я столкнулась с Кондором Морхеном. Ладно бы еще он был один. Декан поднимался по лестнице и о чем-то беседовал с рейданом Терфоскором и незнакомым мне пока полноватым некромантом с заметной сединой в волосах. Но при виде меня все трое умолкли и уставились на наше общее с артефактом создание. «Адептка Делароса, что это такое?» — первым отмер декан. «Книги и цветок», — честно ответила я. «Некроцветок», — поправил меня Лир Морхин. Притом опасный. Я не могу позволить вам разгуливать с ним по учебному корпусу. Он кивнулся до власому преподавателю. Тот поднял ладони, и маки в ту же секунду вырвались из моих рук, съежились шустро, нырнули в сумку, перетащили ее за мою спину и выставили книги перед нами на манер щита. Один цветок, самый наглый, выглянул из-за края одного из учебников, обшипел некромантов и спрятался обратно. Бедняга, испугался маленький. «Дайте сумку», — потребовал декан. «Не дам». Я покачала головой и отступила, едва не споткнувшись о ступеньку. «Растение живое и никому не причинило вреда». «Это пока», — в голосе Лира Морхина слышались тревожные нотки. «Эрика, медленно поставьте сумку на пол и отойдите. Яд змеиного некромака смертельно опасен». Я чувствовала, как несколько маковых стеблей обвивают руку до плеча, как прохладные язычки цветов снова скользят по коже ладони, но почему-то совершенно не боялась. Вряд ли завещанный дедом браслет хотел меня убить. А если бы хотел, у него уже было множество возможностей это сделать и без участия ядовитого растения. «Он меня не тронет», — уверенно произнесла я. Вас не тронет, неожиданно вмешался Терфоскор, положив ладонь на плечо Декану. Некрамак верен своему хозяину, словно пес, а вот за остальных я бы не поручился. Лир Морхен прав, его необходимо уничтожить. Но он живой, я отступила на несколько шагов, и слушается меня. Он ведь на вас не напал, и вообще испугался. Попробовал бы напасть. — усмехнулся Терфоскор. «Впрочем, некромак может пригодиться на практических занятиях в качестве наглядного пособия. Думаю, в оранжерее Академии найдется лишний защитный купол. Кондор вы позволите?» Декан сомневался. Переглянулся с седовласым некромантом, тяжело вздохнул и неохотно сдался. «Под вашу ответственность, Рейден!» — И проведите с Лирой Делороса серьезную беседу о технике безопасности. — Непременно, — кивнул Терфоскор и повернулся ко мне. — Пойдемте в оранжерею, Лира. Растение моментально поняло, что опасность миновала. Гордо вылезло из моей сумки, а распустившиеся цветы дружно обшипели декана Морхина. Но стоило тому недовольно прищуриться, как змеиный некромак тут же снова юркнул в сумку, оставив на виду лишь побеги, удерживающие учебники. «Мне нужно отнести книги в свою комнату», — негромко произнесла я в спину шагающего впереди терфоскора. «У меня нет так много времени, Лира, чтобы разгуливать с вами по всей академии», — отрезал некромант. «Или следует понимать это как приглашение». Еще чего не хватало. К себе в комнату я его точно приглашать не собиралась. По крайней мере, для того, на что он столь нагло намекал. Разве что приглашение лично донести всю литературу, парировала я и предложила. Вы можете идти в оранжерею и договариваться насчет купола. А я как раз успею оставить книги и тоже приду. За растением присмотрю, обещаю, оно никого не тронет. Погладил один из подвернувшихся маков по чашелестнику, и тот едва не замурлыкал от удовольствия. Обвил мою руку гибким зеленым стеблем и уложил пышный цветок в ладонь, спрятав клыки. «У меня есть встречное предложение», — сообщил мак и потребовал. «Дайте ключ от комнаты». «Копию сделаете», — съязвила я. «Чтобы не дожидаться приглашения?» Рейден Терфоскор повернулся ко мне, усмехнулся и покачал головой. «Всего лишь открою направленный портал. Это намного быстрее, не находите?» «И меньше шума, и меньше внимания», — мысленно добавила я. «Мой цветок и без того вызывал живой интерес у всех встречных. Еще компании именитого некроманта не хватало для полного счастья. Вернее, как раз хватало. Вот что мешало декану Морхену дать мне в сопровождающие второго своего собеседника». Терфоскор тем временем требовательно протянул ладонь за ключом, и мои мысли тут же свернули на другую тему. «Как хорошо, когда у тебя есть портальный амулет. Жаль, что один такой стоит, как десяток флайеров. К тому же быстро разряжается. Я бы тоже не отказалась от столь полезной вещи». Вложила в ладонь Терфоскора ключ и смело шагнула в рамку портала, с другой стороны которой виднелась моя комната. Змеиный некромак сложил уже не пытающиеся улететь книги на стол и послушно спрятался в сумку, едва я его об этом попросила. Даже застегнул ее сам. «Я немного удивлен, Лира Делороса», — произнес Терфоскор, открывая второй портал в оранжерею. «Надо же, какой щедрый!» В его голосе звучали отчетливые насмешливые нотки. «Почему вы не вырастили яблоню?» Вот же зараза! Далась ему это яблоня. Берегу силы для практики у вас, лирфоскор, елейным тоном ответила я. Похвально, отметил некромант. Но сегодня бастион из этих, несомненно, прекрасных фруктов вас не спасет. Я буду требовать применения некромантии. Постараюсь выполнить ваши пожелания, кивнула я. Разумеется, лишь те, которые касаются учебного процесса. «Какой демон дернул меня за язык? Зачем я это сказала? Сейчас Терфоскор решит, что я с ним флиртую». «Не обещайте того, в чем не уверены», — усмехнулся мастер смерти. «К моему облегчению развивать эту тему дальше он не стал. Мы нашли Лиру Трилист, смотрительницу оранжереи, некромант объяснил ей причину нашего висита и затребовал защитный купол для опасного некроцветка». Смотрительница, обожавшая растение еще сильнее, чем я, разволновалась, обрадовалась и бросилась искать лучшее место для нового жителя оранжерея. Какой красавец! выдохнула Лира трилист, когда я аккуратно поместила оплетенную тонкими корнями бывшую булку в подготовленный ящик с землей, замкнула защитный купол и восхитилась любой с растением. Какие цветы! Змеиный некромак благосклонно зашелестел листьями и изогнул стебли, демонстрируя себя во всей красе. Кусаться я ему строго запретила. Да он, кажется, и не собирался. «Платоядин. В природе питается мелким зверьем и насекомыми», — коротко сообщил Терфоскор. «Прикасаться нежелательно. Видите капли яда на клыках? Они обжигают точно кислота». Смотрительница кивнула, занося информацию в свой визор. А я поежилась и, представив, что будет, если этот цветущий куст в кого-нибудь щедро плюнет, и кусать не придется. Некого будет. Прикоснулась к куполу, жалея, что не могу погладить льнущие ко мне бутоны, и переформулировала приказ, велев растению не причинять вреда окружающим. Змейный некромак согласно качнул всеми цветами сразу, словно уверяя, что понял, осознал и непременно выполнит. Какой послушный! Напрасно Лир Морхен его уничтожить хотел, не дав ни единого шанса на спасение. А стоило лишь попросить. Со всеми можно договориться. «Все в любом случае не учтете, но эта формулировка мне нравится больше», произнес Рейден Терфоскор, обращаясь ко мне. «Пойдемте, Эрика, пока дойдем до учебного корпуса, поговорим с вами о технике безопасности, применении некромагии в людных местах и создании смертельно опасных растений. Лира трилист Мое почтение». Никогда еще путь от оранжереи к учебному корпусу не казался мне настолько долгим. Честное слово, уж лучше бы Терфоскор продолжал насмехаться и провоцировать. Но сегодня некромант решил продемонстрировать мне еще одну грань своей натуры — редкое занудство. Он шел медленно и при этом виртуозно выедал мне мозг правилами техники безопасности. Нет, разумеется, он был прав относительно необходимости их соблюдения. Но можно было рассказать все это кратко. Я и без того прониклась и осознала. Лирфа «У меня пара через 15 минут», — взмолилась я, когда за несколько шагов до вожделенного входа в здание некромант остановился, явно не собираясь отпускать меня. «Критс Моро простит вас за опоздание», — заявил в ответ мучитель и продолжил свое черное дело. Мало того, еще и принялся докапываться с вопросами, проверяя, насколько качественно я усвоила материал. «Низверг! Гад!» Издевательство длилось минут десять, но я чувствовала себя, словно выжатый лимон, с которого содрали кожуру, а потом окунули в кипяток, выжили повторно и в конце еще прокрутили через мясорубку. «Надеюсь, вы все поняли», — очаровательно улыбнулся мне Терфоскор. «Если нет, обращайтесь с удовольствием, повторю эту небольшую лекцию в свободное время». «Благодарю», — несчастно выдохнула я, — «Ваша забота безгранична». Все для блага адептов», — ответил он. «Не прощаюсь, Лира Делороса». У меня не было сил даже кивнуть в ответ. Насвистывая какой-то веселый мотив, Терфоскор поднялся на крыльцо, обернулся и вежливо поинтересовался. «Уже не спешите на занятия?» Выпил все соки, в сласть поиздевался, неплохо поднял себе настроение — «И все равно мало!» Испепелив некроманта гневным взглядом, я в два прыжка взлетела по ступенькам. «Откуда только силы взялись?» С гордо поднятой головой прошла в любезно придержанную дверь, царственно кивнула в знак благодарности и, не оборачиваясь, поспешила к лестнице. Подальше от Рейдена скоро. И предстоящее вечером практическое занятие пока что совсем не внушало оптимизма. Я понятия не имела, как ответить некроманту на его насмешки. Знала только лишь, что бесконечно хочу стереть с его губ эту гадкую, довольную ухмылку. На теоретическую монстрологию к крицу Маро я успела. Влетела в аудиторию буквально в последнюю секунду перед началом пары. Почти одновременно со звуком гонга и плюхнулась на первое увиденное свободное место рядом с долговязым худощавым парнем. Преподаватель, тот самый грузный и почти седой некромант, который беседовал с деканом Морхином и Терфоскором, лишь неодобрительно покосился на меня, но никак не прокомментировал мое появление. «Открываем конспекты и записываем», — произнес он. «Тема лекции — водная нечисть. Начнем с Кельпи, как одного из опаснейших монстров». Голос у преподавателя оказался необычайно красивый, глубокий, богатый мягкими полутонами и переливами. А еще он слегка тянул гласные, отчего складывалось ощущение, будто я не на лекции, а на репетиции какого-нибудь знаменитого артиста оперы. «Одна беда. Опера всегда действовала на меня, словно сильнейшее снотворное. Вот и сейчас организм отреагировал предательски». А Криц Моро ещё вдобавок неторопливо разгуливал взад вперед перед первыми столами. Размеренно, словно гигантский черный маятник. Я отчаянно боролась со сном, пытаясь сопротивляться магии завораживающего голоса Лира Моро. И с облегчением выдохнула, когда пара наконец-то закончилась. Какое счастье, что следующая лекция у другого преподавателя. От теоретической монстрологии была лишь одна польза. Я все-таки придумала, как отомстить за сегодняшнее издевательство Рейдану Терфоскору. И заключительное занятие этого дня ждала уже не с досадой, а с предвкушением. Шутить изволили со мной лирник Романт. Отлично. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Предпоследнюю пару я самым наглым образом просочковала. Не просто так, по уважительной причине. На визор пришло уведомление из деканата факультета эльфийской магии с просьбой зайти в ближайшее время. Я вспомнила, что собиралась делать это еще утром и решила не откладывать. Попросила Гелу предупредить преподавателя, что я задержусь, но некромантка лишь махнула рукой и сказала, что этот лектор все равно никогда никого не отмечает. На зачет пришли, и слава темному жнецу». Так что я со спокойной совестью умчалась в деканат ФАМ. Быстро решила все вопросы с секретарем, а когда собиралась уходить, столкнулась в дверях с Рокуэном Уэна Мой Леноре. Эльф оказался уже в курсе моего шествия со смертельно опасным некроцветком по коридорам Академии и не упустил возможности расспросить, как мне удалось его создать. С Лиром Уэленоре я проговорила минут двадцать и, выйдя из деканата, решила, что спешить на лекцию смысла нет. А вот забежать в комнату и переодеться я вполне успею. Идти на практику крейдану Терфоскору в белоснежных кроссовках и светлых брюках совсем не хотелось. Мало ли, гадость какой степени разложенности он поднимет в этот раз. Всё-таки привычка некромантов одеваться во все черное имела под собой веские основания. Мама еще накануне передала мне магдоставкой две пары темно-синих теплых леггинсов и черные джинсы. А вот про обувь я совершенно забыла. Пересмотрела все, что взяла с собой в общежитии, и сокрушенно вздохнула. Нашлись темно-синие туфли, но идти на полигон на каблуках было слишком даже для меня. Словно на его услышала насмешливая терфоскора «Лира Делароса, выявились на бал или на практикум по упокоению нежити». Нет уж, лишний повод для издевок я ему давать не собиралась. Самыми темными из имеющихся оказались пепельно-розовые кожаные кроссовки. Удобные, легкие. Подойдут, если придется удирать от нежити по всему полигону, подумала я, зашнуровывая их. Выпрямилась, взглянула на себя в узкое зеркало. Черные джинсы, фиолетовый джемпер, розовые кроссовки. Ай да я! Какая яркая представительница некромантов! Застегнула мантию, заколола волосы и открыла карту на визоре. «Где там этот полигон?» «Думала, что окажусь на нем первой» но обнаружила там почти всех однокурсниц. Девчонки сидели на невысоком ограждении и выглядели немного разочарованными. Терфоскор, в отличие от собравшихся, приходить раньше времени не спешил. «Долго ты в деканате была», — вяло бросила Гелла. Лир у Эленоре немного задержал. «Почти не соврала я». Некромантка кивнула и отвернулась. «Прочие однокурсницы тоже не слишком желали со мной общаться». Тихо переговаривались между собой. А вот парней пока видно не было. Странно. Рейдан Терфоскор говорил о том, что нас разделят на две группы, но я не ожидала, что разделение пройдет именно таким образом. С другой стороны, может нашему именитому преподавателю проще работать отдельно с женской и мужской аудиторией. Но теория потерпела крах уже через несколько минут. К полигону начали подтягиваться и парни. «Хм, а я вчера что-то не так услышала. Занятие опять будет для всего курса». сомнение развеял сам мастер смерти, бесшумно шагнувший из портала. На его плечах лежал плащ, словно сотканный из самой тьмы. Вот это мощь! Впечатлилась не одна, Остальные тоже уставились на преподавателя почти с благоговением. Он же скрестил руки на груди и поинтересовался. «Не все ознакомились со списками?» «Мне лишние адепты на занятии не нужны. Разве что в качестве жертв». «Так, очень интересно. Что за списки и почему я не в курсе?» Терфоскор тем временем отыскал взглядом Тэми Риндла, старосту курса, и слегка поднял брови. Правую чуть выше, потому что левая, изуродованная шрамом, подчинялась хуже. Некромант не произнес ни слова, но парень занервничал и торопливо произнес Я собирался ознакомить всех с этой информацией после предыдущей пары, но но в силу изменившихся обстоятельств не смог этого сделать. Преподаватель молчал, лишь чуть склонил голову к левому плечу. «Но до этого я показал списки желающим», — продолжил Тэми, — «почти всему курсу». Терфоскор продолжал смотреть на него так же внимательно и бесстрастно. «Ох, не завидовала я старости». Успокаивала лишь одно — я в этих чертовых списках точно была, иначе Лир-преподаватель попрощался бы со мной еще несколько часов назад, а он вполне прозрачно намекнул на скорую встречу на практикуме. Тэми мямлил что-то еще под спокойным и холодным взглядом рейдана Терфоскора, но я не вслушивалась. Картинка наконец-то сложилась. Не все девушки оказались довольны, что не попали в первую подгруппу. Похоже, они хотели договориться с нашим именитым мастером смерти и с этой высокой целью прогуляли предыдущую пару. Остальные некромантки забеспокоились, что более наглые конкурентки сумеют убедить Терфоскора и не пожелали терять свои места в подгруппе. Вот и сбежали с лекции все вместе. «Понятно». Терфоскор резко взмахнул ладонью, прерывая поток оправданий. «Лишних попрошу удалиться с полигона. У вас минута. Пока что прошу вежливо». Дважды повторять ему не пришлось. С десяток окончательно погрустневших девушек, в том числе Гелла, потянулись прочь. А я внезапно обеспокоилась. В конце концов, списка первой подгруппы я не видела. Вдруг меня там все-таки нет? А узнать, как некроманты просят невежливо, не хотелось. На всякий случай я сделала несколько шагов к выходу с полигона и остановилась чуть в стороне от сокурсников. «Лира Делароса, можете подойти ближе, я не кусаюсь», – моментально отреагировал преподаватель. Всколыхнувшаяся была тревога, улеглась. Похоже, в списках первой подгруппы мое имя все же значилось. «Благодарю». Отсюда мне тоже прекрасно вас видно и слышно. Вежливо отказалась я от предложенной чести. А вот мои однокурсницы предложением подойти ближе к своему кумиру охотно воспользовались. Обступили тесным полукругом, готовые ловить каждое слово. Терфоскор не стал настаивать, чтобы я тоже присоединилась к их сонму. Сразу перешел к делу. «Тема сегодняшнего практикума — защитные плетения», — произнес он. В схватке с нежитью все решает скорость реакции. Кто медленнее, тот и проиграл. Недостаточно быть быстрее самого медленного противника. Следует хотя бы на долю секунды опередить самого шустрого. И дополнительная защита в этом поможет. Разумеется, если вы не хотите, чтобы нежить упокоила вас раньше времени». К тому же обездвижить нескольких нападающих разом бывает проблематично, а щиты подарят несколько лишних мгновений до того, как вас начнут жрать. Знак «Стагнин» слишком прост и ненадежен. Я прониклась, вспомнила вчерашнего зомби в аудитории и свою эпичную защиту от него поежилась. Да, это занятие — настоящий подарок. Со скоростью реакции у меня все очень неплохо. Вот только первой откликается привычная сила стихии Земли. А щит можно сплести заранее. Зная, что он есть, я смогу собраться, успокоиться и использовать проклятую некромагию. Получилось же у меня хоть что-то тогда в доме дедушки. Пусть и не совсем правильно. «Так выглядит простейшее защитное плетение», — вырвал меня из размышлений голос преподавателя. «С него и начнем!» Ой, кажется, пока я радовалась теме занятия, то пропустила что-то важное. Демоны разлома. И что теперь делать? Я не успела запомнить символ, вспыхнувший яркими розчерками над головой некроманта. «Стерфа скоро станется снова начать практику с меня. Посмотреть у одногруппников не успею, а еще раз облажаться и уж точно заработать первый незачет, притом в самом начале пары, совсем не хотелось». «Лирфа -скор, можете повторить?» — выпалила я. «Я не запомнила». Обернувшиеся девчонки одарили меня мрачными взглядами. «Да не специально я привлекаю внимание преподавателя. Не специально. Оно само так получается». «Подойдите ближе, Эрика», — любезно предложил некромант. Ни тени недовольства, ни самоуверенного блеска в глазах, мол, а я вам сразу говорил. Дождался, пока я подойду. И повторил плетение, не отводя взгляда, будто персонально для меня. Медленные, плавные движения ладони и пальцев завораживали. «В магии земли защита была совершенно другой, более грубой, что ли. А это плетение было красивым. Дрожало вокруг рейда на полупрозрачной сиреневой дымкой». «Все понятно», — уточнил он взмахом ладони, развеивая плетение. «Прекрасно», — добавил, обращаясь уже ко всем. «Чем быстрее создадите щит, тем лучше. Пять минут на тренировку, потом будем закреплять полезные навыки». Неожиданно плетение получилось с первого раза. Не быстро, нет. Я старательно, словно первоклашка, выводящие прямые наклонные палочки в тетради, повторила движение, и вокруг замерцала легкая сиреневая дымка. Осмотрелась и поняла, что справились не все. Даже у Хелен не получилось. Я тихо возгордилась собой. айда я, айда умница. Ну и пусть скорость страдает. Главное — качество, но радость длилась недолго. Лира Фаринт, актрисой вам не стать, заметил Терфа, скоро обращаясь к Хелен. Вы слишком усердно думали, где допустить ошибку. Но у меня действительно не получилось, с отчетливым сожалением призналась та. Вы мне поможете? Разумеется, усмехнулся некромант. Кулон на его груди сверкнул глазами, с плаща за спиной Терфоскора сорвался темный сгусток, разросся, уплотнился, превратился в женскую голову с длинной косой и огромным ртом с острыми иглами-зубами и бросился на Хелен. Знак «Стагнин» на него не подействовал, и, вскрикнувшая от испуга, девушка моментально создала между собой и чудовищем плотную серую стену. «Отличная работа!» Сдержанно похвалил мастер смерти. «Это плетение в разы сложнее того, которое требовал я. Вот такие чудеса творит проекция обыкновенного Пенангелана. Кстати, кто скажет, что это за создание, получит дополнительный бал. Разновидность вампира — ночной демон, — быстро отозвался наш староста. Наверняка жаждал реабилитироваться в глазах преподавателя. Пенангелан — голова темной ведьмы или ведьмака, — Пьет кровь, как обычный вампир, не брезгует поедать младенцев. Пока тело Пенангалана живо, то днем его не отличить от обычного человека. «Вы меня порадовали, Тэми», — кивнул Терфоскор. «Кому еще помочь справиться с защитными плетениями, мои дорогие адепты? Учтите, иллюзорные монстры больно кусаются». Я снова почувствовала себя неумехой. «Да, прочла несколько книг, вызубрила целые абзацы и порядок начертания основных символов, но те, кто родился с темным даром, с детства учились с ним работать. Они на практике знали и о защитных плетениях, и о том, как поднять и упокоить обратно кого угодно». Да, официально направленная работа со своей магией у некромантов начиналась лишь с третьего курса Академии. Но на деле они уже давно работали со своей силой, как, в общем-то, и стихийники. Этот практикум был для них простым и привычным. Только я билась с навязанным даром, пытаясь перехватить течение чужой магии, подчинить ее себе. В следующий раз плетение не получилось. И снова... И опять. Я пыталась сосредоточиться, раз за разом выводя нужную комбинацию, но сиреневая дымка больше не появлялась. А отпущенное на тренировку время между тем истекало. Я злилась и упрямо продолжала бесплодные попытки, пока бесшубно приблизившийся Рейдан Терфоскор неожиданно не накрыл мои ладони своими, останавливая. Вздрогнула, попыталась отдернуть руки, почти испугалась, когда не получилось. Мак лишь молча покачал головой надавил на мои указательные пальцы, заставляя отвести их назад и чуть согнуть. Лишь после этого отпустил. Убедился, что теперь я все делаю верно, и щит исправно получается, и ушел к другим адептам. В следующие полчаса мы, вернее я, изучили еще три плетения, уже сложнее, отработали их. А потом настало время обещанной практики. Нам предлагалось остановить три оживших скелета, любым из изученных плетений, а затем уничтожить снежить. Сдавший покидал полигон. И начал Лирфоскор в этот раз не с меня, а с нашего старосты. Я смотрела, как бодро ожившие мертвецы трусили к теме, как тот без труда выставил щит, а после упокоил противников каким-то хитрым заклинанием, моментально превратившим скелеты в серую пыль. И прочие одногруппники легко справились с заданием. Кто-то возился со скелетами дольше, кто-то меньше, а щиты у всех получились превосходно. Наконец, на полигоне остались только я и Терфоскор. «Прошу!» — некромант щелкнул пальцами, и три свеженьких скелета бодро направились в мою сторону. Защитное плетение самое первое получилось без труда. А вот с упокоением было хуже. Мне не удавалось одновременно удерживать щит и уничтожать костлявых зомби. Как только я начинала выплетать нейтрализующее заклинание, щиты падали, и скелеты с прежней скоростью топали ко мне. Когда они прошли половину пути, я ожидаемо разнервничалась, потеряла контроль над ситуацией, и в очередной раз вместо защитного плетения с пальцев сорвалось совсем другое заклинание — скелеты. Поколения погрузились в моментально окаменевшую землю, а крепкие корни растений разобрали два из них на части. В третьего зомби прицельно плюнул мой артефакт, и скелет растворился, точно на него плеснули кислотой. Похоже, у Фетча закончилось терпение, и я его прекрасно понимала.